Глава 4. Кончив письмо, доктор Галле, проворно-водя писал на конверте адрес своим мелким почерком, когда за его спиной возник садовник Тималеон и сказал, «Мадемуазель Жермена велела вам передать». В то же мгновение на пороге появилась дочь Маларти. Она была затянута в узкое черное пальто, держала в руке зонтик и вошла так быстро, что не успел еще стихнуть звук уторопленных ее шагов на каменных плитах садовой дорожки. Она рассмеялась в лицо Тималеону. Тот осклабился в ответ. В полурастворенное окно лился вечерний запах, извечный запах тайного сговора. Почти тотчас погас рядом с креслом рыжеватый свет лампы. «Чем могу служить, мадемуазель Жермена?» осведомился доктор гале Он торопливо запечатывал письмо. Папа собирался лично известить вас, что ближайшее заседание совета переносится на девятое число текущего месяца, а я как раз шла мимо, говорила она с неизменным своим спокойствием, так странно нажимая на слова «совет» и переносится на девятое число текущего месяца, что, тем ли, он вновь рассмеялся, сам толком не зная почему. Ну, ступай, ступай, резко оборвал ее уголе, протягивая конверт. Он провожал садовника глазами, пока дверь захлопнулась за ним. «Что все это значит?» — спросил он. «Хочешь, чтобы сразу сказала?» — возразила она, кладя зонтик поперек кресла. «Я забеременела, только и всего». «Замолчи, Мушетта!» — прошипел он сдавленным голосом. «Или говорить тише!» «Я запрещаю тебе называть меня Мушеттой!» — сухо проговорила она. «Как угодно». Только не мушеттый. Она скинула пальто на стул и встала перед врачом. «Сам должен понимать», — продолжала она, — «разве сразу разберешься?» «Это... это давно случилось?» «Да уже месяца три». Она спокойно расстегивала юбку, зажав в зубах булавку. «И ты мне... ты только теперь признаешься...» «Признаешься...» Она рассмеялась сквозь сжатые зубы, не упуская изо рта булавки. Хорошенькое слово. Губы ее были сомкнуты, а в глазах играло детское веселье. Ну, послушай же, нельзя же раздеваться здесь, увещевал ее голе с трудом, сохраняя хладнокровие. Шла бы в кабинет. Какая разница, удивилась Жермена, за преддверий делал с концом. Холодно у тебя в кабинете. Он пренебрежительно пожал плечами, а сам искос оглядел на нее, чувствуя, что в горле у него пересохло. Согнув одну ногу, она поставила другой на подлокотник кресла и невозмутимо расшнуровывала ботинок. «Воспользуюсь случаем», — заметила она. «Они ужасно мне жмут, а я за целый день не присела. Дай мне замшевые туфельки, помочь я оставила их у тебя в среду. Ну да, на полке туалета за ящиком. И знаешь что?» Сегодня я заночую у тебя. Я сказал папе, что поеду в Калинкур к тетке Мальвине. Если не ошибаюсь, твоя жена вернется завтра. Он внимал ей в совершенном изумлении, не замечая в необыкновенно подвижном личике некой застылости, судорожной напряженности, выражения усталости и неотвязной заботы, отчего даже улыбка выходила у нее кривой. Своей неосторожностью ты в конце концов погубишь все, — жалобно поговорил врач. Сначала мы виделись только в булоне или стенполе, а теперь ты уже и сама не знаешь, что бы такое придумать. Ты видел Тимолеона? Ради меня. Кто боится проиграть, тот не выигрывает, — строго возразила она. Пойди принеси мои туфли, да не забудь дверь за собой притворить. Она проводила взглядом своего странного любовника, бесшумно ступавшего в войлочных шлепанцах, обтянутого узким жакетиком с дурацкими сборочками на поясе, тесным воротничком и до блеска затертыми локтями. О чем она думала? А может быть, вовсе ни о чем не думала? Ее уже перестали удивлять смешные и отталкивающие черты этого желтозубого святоши. Мало того, она любила его любила настолько, насколько вообще способна была любить. С тех пор, как однажды ночью юная Малурти, мадемуазель Малурти, совершила непоправимое, застрелив безобидного маркиза и заодно разрушив свой собственный ложный облик, она беспомощно барахталась под обломками рухнувшей надежды. А если бы она бежала, скрылась то неминуемо навлекла бы подозрение на себя. Ей пришлось вернуться под родительский кров вымаливать, вскрыв гордыню под упрямым лбом отеческого прощения, и замкнувшись более чем когда бы то ни было прежде, в смирении и молчании, ловя на себе нестерпимо жалостные взгляды, нить за нитью ткать вокруг себя паутину лжи. «Завтра все забудется», — думала она, с недаемой нетерпением, — «я снова стану свобод». Но завтра так и не наступило. Мало-помалу порванные некогда узы все туже стягивались вокруг нее, и, горькая насмешка судьбы, клетка стала спасительным прибежищем. Она могла свободно дышать лишь за тюремной решеткой, внушавшей ей прежде такую ненависть. Под личиной притворства гибла незаметно ее истинная сущность, а мечты, некогда крылявшие ее, рушились одна за другой, подточенные незримым червем скукою. Захолустный городишко, которому она бросила дерзкий вызов, вновь засосал ее и начал переваривать.